Глава двадцать девятая. Желание Чекатило. Девятнадцать часов сорок шесть минут. По рубашкам оперативной бригады бегали искры, легкие разряды электричества чувствовались повсюду. Сотрудники боялись при тронуться к чему-либо, сразу же раздавался характерный треск. У шефа было настолько кошмарное настроение.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 Все уже знают, скрипучим голосом говорил шеф, наклонившись в лево. Час назад в итальянском квартале по дороге домой был убит выдающийся мастер восточных единоборств, основатель школы кунг-фу Брюсли. Когда-то этому человеку не было равных в рукопашной схватке. Он один мог уложить троих амбалов за секунду. Обратите ваше внимание. Несмотря на это, Киллер расправился с ним как со школьником. И ещё следует, коллеги, что мы имеем дело с машиной для убийства, настоящим монстром. Калашников кашлянул, шеф недовольно посмотрел на него. Э-э, я прошу простить меня за наглость. Но вы слегка подзабыли, сказал Алексей, одарив шефа шелковым взглядом. По условиям наказания Брюсли уже тридцать три года, как работает профессором энтомологом, изучая бабочек. Ему хирургически удалена часть мозга, отвечающая за профессионализм в области боевых искусств. В жизни Брюс теперь не опаснее, чем трёхлетний ребёнок. Если его обидеть, то он заплачет. При желании этого чемпиона кунг-фу побьёт даже пенсионерка. По выражению глаз шефа было видно, что он и вправду забыл условия наказания каратиста. Да, перегнули мы здесь палку, не хотя сообщил он.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 В результате своей непродуманной политики в сфере наказаний мы теперь имеем третий труп. Что там у нас происходит с Гензелем и Сталиным? Понявшийся из-за стола Ван Ли разочарованно моргнул узкими глазами. "С сожалею, босс, но оба как в воду канули. Гензеля мы понятия не имеем, где искать". По поводу Иосифа Вестрионовича. Произвели тщательный обыск у Молотова и Когановича. Даже к сыну Сталина Василию вчера вечером нагрянули, нигде его нет. А как же насчёт той самой анонимки, которую бросили в почтовый ящик учреждения? Сталин прячется в платиновом шкафу на квартире у Микояна, вскинул бровь шеф. Ванли попытался улыбнуться. Однако, оценив ситуацию, делать этого не стал. Выяснилось, что её писал Каганович, причём левой рукой, пытался навредить давнему сопернику. Ясное дело, у Мекаяна Сталина мы тоже не нашли, даже под кроватью. Мало этому дураку Кагановичу по условиям наказания копию храма Христа Спасителя каждый год в одиночку строить.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 Джек Патрошитель уверяет, что ему в голову не приходило пойти кромсать королеву, а Чикатило клянётся мамой, что не имел желания убить ту же Пугачёву. Разве что один раз, после первого исполнения по телевидению песни Горная лаванда. Горную лаванду вовсе не Пугачёва поёт. Подал с другого конца стола голос, старательно обкусывающий ногти Маленин.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 Как правило, те, кто преследует популярного актёра или певца, одержимые конкретно этой персоной, как убийца Джона Леннона, Марк Чэпмен, или, скажем, Чарльз Менсон, разрезавший на кусочки беременную жену Романа Паланского. Кстати, очень жаль, что этих типов пока нет в городе. Они бы нам очень помогли в расследовании.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 Но Клаива Баркера здесь сейчас нет, чтобы за бренд судиться. Зато потом он ему строит. Примечание. Клаив Баркер, автор романа ужасов "Восставшие задо" и сценарист одноименного киносериала. Конец примечания. Короче, за ленно на нам пока волноваться нечего, перехватил инициативу Крауза. Таким образом, шеф. Я хочу представить вам совершенно новый тип киллера, который из личного удовольствия сжигает известных людей, диктатора, секс-бомбу и каратиста. Возможно, он даже испытывает от каждого убийства сексуальное удовлетворение. Диапазон вероятных действий убийцы чрезвычайно широк. Предположим, завтра он сожжёт Цезаря, послезавтра Грету Гарбо,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 журналистов никакой фантазии. Ещё бы адские сатана назвали. И, пожалуйста, полегче со словом окрестила. Извините, сконфузился Краузе, однако сразу пришёл в себя. Людям свойственно популяризировать отрицательных героев, тем более в городе, где таковых большинство. По нашим данным,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 Они оставляют на месте преступления свои фирменные примочки, звонят в газеты, отрезают ухо у жертв на память. Здеш же исполнение быстрое и профессиональное. Так действуют люди, которые убивают за деньги. Старик говорил медленно, как будто тщательно пережёвывал пшённую кашу, однако присутствующие прислушивались к невнятным словам.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 И не один. Нет только одного мотива самого преступления. С Гитлером-то всё понятно. Но чтобы один и тот же человек заказал Мэрилин Монро и Брюсу Ли одновременно, уму непостижимо. Откуда он вообще взялся? Каким образом они суицид и нашли друг друга? Шефу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 Взгляд, который метнул в его сторону Бландин Краузе, был далёк от дружелюбного. Эта мысль вскинул Саванли. Стоит послать людей к Александру Салонику? Овы. Я уже навёл справки, огорчённо сообщил Алексей. Тот, к сожалению, облом.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 Ведчинное рыло заметно побогревело. Он прошептал короткое слово по-немецки. Ублюдок, догадался по губам Алексей, и ему стало весело. Точно, похвалил шеф. Давай так и сделаем. Ладно. А теперь у меня для вас настоящий сюрприз.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 Неужели Дон Корлеоне существует? Я-то думал, он сугубо это типа литературный персонаж. Ты прав. Дон Вито Корлеоне является фантазией Марио Пьюзо, который накатал Крёстного отца. Еле слышно: "Дабы не привлекать внимания шефа", прошептал Калашников. На деле в том, что его образ Создал актёр Марлон Брандо, и он настолько вжился в этот образ, что разубеждать его бесполезно. Думает как Корлеоне, говорит как Корлеоне, водку и ту пьёт, если на этикетке есть надпись "Сделано в Сицилии". Короче, он перевоплотился полностью не актёр, а самый настоящий босс итальянской мафии. В город он попал уже в этом состоянии. и переделывать не стали. Поэтому шеф его и позвал в консультанты. Лучшего специалиста по заказным убийствам вряд ли найдёшь. А-а, протянул Малинин, явно намереваясь задать следующий вопрос, однако Алексей пресёк это намерение в не совсем вежливой форме. Братец, ты всё-таки на совещании находишься. Закончи болтать.